Расписание для гостей нашего курорта. 7.00. Прогулка в течение часа. Возможно, экскурсия в город или на природу. 8.00. Кофе и полстакана томатного сока без соли. 8.30. Оздоровительные упражнения под мелодию «Сестер Пойнтер». «Я под собой не чую ног». 9.00. Упражнения на гибкость и растяжку с использованием мечей, палок и обручей. 11.00. Упражнения в воде с использованием мечей и надувных подушек. 12.00. Обед – 250 калорий. 13.00 – свободное время, массаж, косметические маски, горячие масляные ванночки для рук и ног. 18.00 – ужин – 275 калорий. 19.30 – художественные занятия, рукоделие. Миссис Джем Хигдон дает уроки живописи. В натюрмортах используются только искусственные плоды. Только по пятницам миссис Александра Бэк научит вас делать плетеные корзиночки из теста несъедобные. Полустанок, штат Алабама, 7 ноября 1967 года. Хэнку Робертсу недавно стукнуло 27 лет, и он возглавлял собственную строительную компанию. Нынче утром ему и его длинноволосому приятелю Трейвису подвернулась работенка. Огромный желтый бульдозер кряхтел и стонал, выворачивая наизнанку пустырь около старого дома Тредгудов на первой улице. Здесь собирались возвести из красного кирпича пристройку к баптистской церкви. Трэвис, с утра пораньше успевший выкурить два косячка, шлялся по пустырю, пиная комья и вдруг забормотал себе под нос. «Нет, ты только глянь на это дерьмо. Да ни хрена себе!" Вскоре Хэнк решил передохнуть, и Трэвис позвал его. «Эй, парень, погляди сюда!» Хэнк подошел и уставился на развороченную землю. Там было полно рыбьих голов, вернее, того, что от них осталось. Маленькие челюсти с острыми зубками лежали вперемешку с сохшимися черепами свиней и кур, съеденных на обед людьми, о которых, наверное, давным-давно все позабыли. Но Хэнк вырос в деревне, и ему было не впервой такое видеть». «Надо же!» — только и сказал он. Он уселся в сторонке, открыл судок и принялся за сэндвич. Но Тревис никак не мог угомониться, он все ходил по пустырю, а потом принялся топтать эти кости и черепа. «Господи Иисусе, да их тут прямо сотни, и нахрен их сюда закопали?» «А я почем знаю? Чудно все это!» Хэнк огрызнулся, «Да иди ты к черту, подумаешь, куча свиных голов». «Ты меня уже достал с ними!» Трэвис пнул ботинком еще один ком земли и вдруг застыл, как вкопанный. «Эй, Хэнк!» — крикнул он хриплым голосом. «Ну чё еще?» «Ты когда-нибудь слыхал, чтобы у свиней были стеклянные глаза?» Хэнк нехотя подошел к нему и глянул вниз. «Да, черт возьми!» «Ну и дела!» «Кафе Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 13 декабря 1930 года. Мама Трэдгуд заболела, и Руфь Сыджи отправились ее навестить. С ребенком, как обычно, пришла посидеть Сипси. Правда, сегодня она была не одна, за ней увязался одиннадцатилетний летний Артис. По характеру он был сущий дьяволенок, но она ничего не могла с ним поделать. Пробила восемь, Артис уснул, а Сипси слушала радио и ела... «Домашний хлеб с черной патокой». Неожиданно в полнейшей тишине послышался шорох листьев под колесами черного пикапа с номерами штата Джорджия. Фары у него были погашены. Машина остановилась у кафе. Через две минуты пьяный Фрэнк Беннет пинком распахнул дверь черного хода и прямиком направился через кухню в детскую. Он наставил на Сипсе ружье и шагнул к детской кроватке – Сипси рванул было к ребенку, но он схватил ее за шиворот и швырнул через всю комнату. Она вскочила на ноги и закричала «Оставьте ребенка в покое! Это ребенок мисс Руфи! Валя отсюда, черномазая!» Фрэнк со всего маху ударил ее прикладом, и Сипси упала замертво. Из ее уха потекла тонкая струйка крови. Артис проснулся и с криком «Бабуля» бросился к ней, а Фрэнк Беннет вытащил из кроватки ребенка и, шатаясь, направился к выходу. Луна в ту ночь только народилась, и ее света едва хватило Фрэнку, чтобы найти дорогу к грузовику. Он открыл дверцу, положил спящего ребенка на переднее сиденье и уже собирался сесть за руль, как вдруг услышал за спиной какой-то звук, будто чем-то тяжелым ударили по бревну, накрытому стеганым одеялом. Звук от удара тяжеленной чугунной сковороды, обрушившейся на его пышную шевелюру, было последнее, что он услышал в своей жизни. Он умер мгновенно раньше, чем свалился на землю, а Сипси уже направлялась к дому, качая младенца и приговаривая, «Никто не получит этого ребенка, пока я жива». Фрэнк Беннет никак не мог предположить, что она очухается после его удара, Он не знал, что эта худенькая маленькая женщина с одиннадцати лет управлялась с огромными сковородами, да еще по две штуки за раз. Он ничего этого не знал, и это стоило ему жизни. Когда Сипси проходила мимо остолбеневшего от ужаса Артиса, он заметил, что глаза у нее стали совсем бешеные. «Беги», — сказала она, — «беги и разбуди Большого Джорджа». «Я там белого убила, совсем убила, до смерти!» Артис на цыпочках подкрался к лежавшему у машины человеку и наклонился, пытаясь разглядеть, кто это. В зыбком свете луны блеснул стеклянный глаз. Артис мчался по шпалам с такой скоростью, что у него перехватывало дыхание, и пока добежал до дому, совсем задохнулся. Большой Джордж спал... Но Анзелла еще не ложилась и что-то прибирала на кухне. Он, рывком распахнул дверь и, держась за бок, и, хватая Артом воздух, выпалил. «Где отец?» «Ты отца лучше не буди», — сказала Анзелла. «Не то он тебя так выпарит, что на задницу до старости не сядешь». Но Артис уже влетел в спальню и принялся трясти Большого Джорджа за плечо. «Папа, пошли со мной». Большой Джордж сразу подскочил. «Ты чего? Что случилось, парень?» «Не могу сказать. Бабушка велит тебе идти в кафе». «Бабушка?» «Да, быстро. Она сказала, чтобы быстро». Большой Джордж уже натягивал штаны. «Молись, если это шутка, парень. Так всыплю, что своих не узнаешь». Он Онзелла, стоя в дверях, с тревогой прислушивалась к их разговору. Она потянулась было за свитером, чтобы пойти с ними, но Большой Джордж велел ей остаться. «Может, ей плохо стало?» — забеспокоилась она. «Да нет, дорогая, неплохо. Сиди дома». Мягко сказал Джордж. В комнату заглянул сонный Джаспер. «Что случилось?» «Ничего, милый, иди спать, досмотри и не разбуди Билли». Когда они отошли от дома подальше, Арти сказал, «Папа, бабушка убила Белого до смерти». Луна совсем скрылась в облаках, и большой Джордж не видел лица своего сына. «Если кто и будет мертвым, так это ты, парень, когда я выясню, что за игры ты затеял посреди ночи». Сипси ждала их во дворе. Большой Джордж наклонился, потрогал холодную руку Фрэнка, потом откинул простыню, которой Сипси накрыло тело, отступил на полшага и убрал руки за спину. «Ой-ей-ей!» — качал он головой, глядя на труп. «На этот раз ты его пришибла, мать!» Но Большой Джордж не только качал головой, он лихорадочно соображал, как быть дальше. Негру, который убил белого волобами. Ни на какие поблажки рассчитывать не приходилось, и у него не было выхода, кроме как сделать то, что он придумал. Он поднял тело Френка и, взвалив его на плечо, сказал Артису «Пошли». Он отнес труп в деревянный сарай на заднем дворе, положил на грязный пол и снова сказал Артису «Сиди тут, пока я не приду, надо убрать грузовик». Когда через час вернулись Руфь и Иджи, малыш спокойно спал в кроватке. Иджи отвезла Сипси домой и по дороге рассказывала, как она беспокоится о здоровье мамы Тредгуд, а Сипси так и не призналась, что они чуть было не потеряли ребенка. Артис всю ночь просидел в сарае на корточках, раскачиваясь взад и вперед и стуча зубами в нервном ознобе. Около четырех утра, не в силах больше сдерживаться, он достал перочинный нож и в кромешной тьме стал бить накрытое простыней тело «Один, два, три, четыре...» Он наносил удары один за другим. Когда почти рассвело, дверь со скрипом отворилась. Артист так перепугался, что даже описался, но это вернулся его отец. Он утопил грузовик в реке около фургонного колеса и весь обратный путь, почти десять миль, прошел пешком. «Надо сжечь его одежду», — сказал Большой Джордж. Он откинул простыню, и оба остолбенели, глядя на тело. Первые солнечные лучи пробивались сквозь щели старого сарая. Артис, открыв рот, взглянул на Большого Джорджа круглыми, как блюдца глазами. — Пап, ты только посмотри, у Белого нет никакой головы. Большой Джордж снова покачал головой. Ой-ей-ей, -ой -ой, не иначе, как мать отрезала этому белому башку и где-то закопала. Он постоял немного, чтобы прийти в себя от потрясения, потом сказал, «Помоги-ка мне с его одеждой». Артис никогда раньше не видел белого человека голым. Тело у него было бело-розовое, прямо как у мертвой свиньи, которую ошпарили и опалили. Большой Джордж отдал ему простыню и окровавленную одежду и велел закопать в лесу, а потом идти домой. И чтобы ни слова, никому, нигде, никогда. Копая яму, Артис невольно улыбался. Теперь у него была тайна, огромная тайна, которую придется хранить до самой смерти, тайна, которая придаст ему сил, если он ослабеет духом, тайна, которая известна ему и разве что дьяволу. Эта мысль доставляла ему необыкновенную радость. Никогда больше не почувствует он ни гнева, ни боли, ни унижения. Никогда. Теперь он стал другим. Теперь он всегда будет не таким, как остальные негры, Он вонзал нож в белого человека —